Глава 13 Урсия сделала шаг в сторону Ряби, потом другой. У меня было свидетельство меча, что опасности нет, однако невидимое и неизвестное всегда пугает. Это свойство у нас врожденное. Кофе! По призыву моей спутницы треугольник повернул и направился к ней. Послышался плеск, в воде началось движение, как будто кто-то идет по ней вброд. «Что это?» — спросил я. «Мерфей», — ответила девушка, потом, сложив губы, начала издавать негромкие звуки, не похожие на знакомую мне речь. Слово «мерфей» ничего для меня не значило. Невидимка поплыл дальше, окатив нас водой. Орсия снова схватила меня за руку. «Идем. Сегодня нам везет. Кофе отведет нас в безопасное место». «Ты его видишь?» «Или ее?» — спросил я. У нее удивленно распахнулись глаза. «А ты не видишь?» «Ничего, кроме ряби на воде, как будто тут что-то проплыло». «Но он здесь. Вот он. Хорошо виден». «Не мне». «Да и раньше я ни про какого Мерфея не слышал». Орсия покачала головой. «В некоторых отношениях они похожи на нас, только меньше». И родственны скорее не нам, а тем, кто в меху или с плавниками. По большей части живут одиноко, не нуждаясь в других. Но Кофи, у него такой же характер, как у меня. Он любит бродить за пределами территории своего племени. Мы с ним в прошлом не раз путешествовали. Он не подвержен иллюзиям. У него очень своеобразный мозг, который невозможно обмануть. Он уже какое-то время бродит здесь в воде, наблюдая за врагами. Они готовятся к большому походу на запад, на людей. «Долина!» «Может и так, но еще не пришло время их выступления. Они ждут приказа». Я подумал о Дензиле о том, что говорила о нем Ласкита, ведь теперь в его руках Катея. Во мне кипело стремление отыскать темную башню, хотя это и может привести к катастрофе поэтому я пошел быстрее, потащив за собой Орсию за руку. А впереди неслышно плыл наш проводник, от которого я видел только след. На берегах появлялось все больше растительности. Время от времени Орсия делала вылазку, вырывала съедобные корни, очищала их и прятала в свою сетку. Мы немного пожевали их, и они показались мне вкуснее рыбы. Все время Мерфей служил нашим разведчикам. Однажды он, хотя трудно так называть рябь на воде, сделал большой крюк, огибая упавший в воду камень. Орсия проделала то же самое, знаком велев мне не прикасаться к камню. Когда мы проходили мимо, я увидел, что камень обработанный. Когда-то, должно быть, это была статуя. На берегу виднелись еще такие же камни, наваленные грудой словно от удара, нанесенного природой или человеком. Они не голубые, как те, которые, по моему опыту, могут служить прибежищем, а желтовато-серые, неприятные на взгляд. «Древнее место силы», — объяснила Орсия. «Но мы бы не хотели будить такую силу». Когда мы проходили это место, я ощутил неприятный озноб. Может, меня подвело воображение. Кустарники сменились деревьями со странной листвой, напоминающими тот сожженный лес, который мы находили в эскаре, Там, где волшебная сила переворачивала горы, воздвигая барьер между эсткарпом, убежищем и этой страной, угрозой. Листва на деревьях может быть живая, но вид у нее мертвый. Он заставляет думать о пепле, о чем-то давно погибшем и высохшем. Трава высокая, с острыми краями, колючая и может разрезать кожу неосторожного. Были и другие отвратительные растения, до которых не хотелось дотрагиваться. Но среди этой ядовитой на вид поросли встречались островки нормальной зелени. Невидимый кофе свернул в боковой приток, поросший как раз такой листвой, и мы вслед за ним повернули налево. Я потерял представление о направлении. На этой территории, за пределами высот, невозможно было определить, где север, где юг, но мне казалось, что мы в основном движемся на восток, все дальше и дальше углубляясь в неизведанное. Ручей стал мельче, и впереди послышался плеск. «Сейчас кофе как будто не плывет, а идет вброд, как и мы». Сапоги у меня почти развалились, и я задумался, чем заменить их на суше. Может их подвязать, отрезав от кожаной рубашки полоски? Деревья здесь той породы, которая в изобилии растет вдоль рек. Они сплетались у нас над головами, образуя навес, который, не лишая нас света, в то же время закрывал от солнца. Под этим навесом плавали клочья тумана, как тот, что я видел со своего наблюдательного пункта в холмах. «Хорошо». Орсия впервые с тех пор, как мы покинули главное русло, нарушила тишину. «Мы должны быть благодарны, Кофе. Ее восклицание было вызвано появлением посреди ручья какого-то горбатого холма. Несмотря на то, что холм порос травой, он слишком симметричен, чтобы быть произведением природы. Моя спутница узнала его. Жилище Аспта. И очень большое. Вход найдем на берегу. Ручей, должно быть, сильно сузился с тех пор, как этот дом был построен и покинут. На берегу качнулась ветка, не тронутая ветром. Орсия рассмеялась. Видим кофе. «Еще раз благодарю тебя!» И зачирикала. В холме виднелся вход. Я вытащил путаницу корней, выбросил несколько камней, мы вползли внутрь и оказались в очень темном помещении, похожем на то, в котором Орсия лечила мои раны. К счастью, в крыше были отверстия, там, где покрытие частично отвалилось, так что мы двигались не вслепую. Проводник хорошо послужил нам, вряд ли удалось бы найти более удобное и безопасное убежище, чтобы провести ночь. Мое внимание привлек легкий звук у противоположной стены. «Там ничего нет? Или кофе делит с нами помещение?» «Верно», — отозвалась на мою мысль Орси. «Интересно, можно ли...» «Да, попробуем». Она протиснулась поближе ко мне и наклонилась, прижимая ладони к колбу непосредственно над глазами. «Смотри», — приказала она, — «и скажи, что ты видишь?» Я мигнул, потом мигнул еще раз. «Клок тумана в темноте? Нет, это не плавучий туман, нашедший проход внутрь. Скорее, какая-то фигура, приобретающая форму». И так я увидел кофе. Маленький, ростом мне до середины бедра, в отличие от асптов, человекоподобный по фигуре. Четыре конечности, причем две верхние, выполняют функции рук. Похож и в то же время не похож на людей-ящеров из долины, хотя кожа чешуйчатая, между пальцами рук и ног перепонки, как у Орсии, причем доходят они до концов пальцев. Голова круглая, шеи как будто совсем нет. Впереди и сзади тело покрыто клинообразной раковиной, широкой вверху, сужающейся до острия между ног. Когда я пристально посмотрел на него, он втянул голову в раковину, так что остались видны только нос и два глаза. «Кофе!» Орси отняла руку, и я больше ничего не видел. В общепринятом знаке мира я поднял правую руку, держа ее пустой ладонью кверху, и, чтобы успокоить странное водное существо, приветствовал по обычаю людей из-за гор. «Кофе из реки! Приветствие и мир от Кемака Трегарта!» Послышался еще один слабый звук. На мгновение я ощутил легкое прикосновение к огрубевшей коже моих искалеченных пальцев. Словно перепончатые пальцы легли на них в доказательство понимания. Я не враг и желаю добра. Орсия раскрыла свою сеть, извлекла корни, которые добыла на реке, и разделила их на три части. Мы поели, но кофе не ел. Я спросил, почему. Ушел охотиться. Не только для того, чтобы наполнить желудок. Он принесет нам известие обо всех, кто пройдет вблизи этого чистого места. Она собрала отложенные корни и сказала «Спрячь их в свою сумку на поясе кемок, поешь их, когда понадобится еда. Истинно в этой земле нужно помнить предупреждение Дахаун и не есть, даже если кажется, что пища тебе хорошо известна. А теперь давай отдохнем. Утром от нас потребуется действие». «Не знаю, вернулся ли кофе и разделил ли с нами убежище». Спал я плохо, все время казалось, что сразу за пределами, видимо, воскрывается нечто зловещее. Я не был уверен, воспринимает ли это зловещее меня, знает ли о моем присутствии и готовится ли напасть. Может быть, я бы даже меньше беспокоился, если бы знал это. Похоже, Орсия отдохнула не лучше меня, я слышал, как она ворочается. Потом увидел белую искру и предположил, что она снова установила свой конусообразный жезл и вызывает защитное волшебство. Когда первые лучи рассвета упали на наш пустынный дом, мы уже встали, и нам не терпелось уходить. Порсия снова закутала жезл в шарф котеи и попыталась с помощью талисмана укрепить мою связь с сестрой. «А где кофе?» Я вопросительно посмотрел на девушку. Ждет нас снаружи. Выйдя, мы погрузились в густой туман. Что-то зашуршало в тростниках, Орсия повернула голову и защебетала. Потом послушала и посмотрела на меня. Башня прямо перед нами. Но чтобы добраться до нее, ты должен покинуть водные пути. И Кофи говорит, что башня хорошо защищена заклинаниями. Большая часть ее гарнизона отослана, и защищают башню не войны, тем не менее защита у нее есть. «Мы можем пройти с тобой до начала подъема, но дальше...» Она покачала головой. «Для Мерфея суша еще менее гостеприимна, чем для меня. Без воды я только лишнее бремя. Но чем могу? Я помогу тебе?» Снова впереди плеснул невидимый Мерфей. Туман был такой густой, что мы казались друг другу тенями. Конечно, ручей — дорога, с которой не собьешься. Но если такой туман повсюду, я не понимал, как доберусь до башни. «Разве я не сказала, что проводником будет это и твое сердце?» Орсия коснулась конца шарфа. «Подожди и не отчаивайся. Увидишь». Пророчество Лоскита о смерти и катастрофе в башне. Возможно, третьего будущего, связанного с долиной, я избежал, но остаются еще два. Нет, мысль Орси резко столкнулась с моей. Ферь, у тебя нет предвидимого будущего. Ты можешь контролировать свою судьбу. Послушай, если все остальное подведет... Если тебе действительно придется встретиться с тем, что предсказала Лоскита, произнеси слова, на которые был дан ответ. Хуже того, что показала Лоскита, быть не может. Остолкнув силы, ты можешь изменить судьбу. Это страшный поступок, но во время опасности человек должен использовать любое оружие. В полном туманном мире, через который мы шли, не было ощущения времени. Стоит день, потому что светло, но я не мог сказать, давно ли мы оставили свое ночное убежище. Ручей мелел, и в нем появлялось все больше камней. У одного из них Орси остановилась. «Здесь мы расстанемся, Кемок. А сейчас...» Она медленно развернула шарф. Неожиданно ее сознание закрылось для меня. Думаю, в это мгновение она была поглощена использованием собственной силы, вливала ее в шарф, чтобы упрочить связь между ним и той, что его носила. Очень долго шарф лежал на коленях девушки, на ее оборванном зеленом платье, а она продолжала держать стержень, как держит горящую свечу. Губы Орсии шевелились. Может быть, она пела, но не слышно было ни слова. Потом она взмахнула рогом, подцепила концом его ткань шарфа и протянула мне. Что могла я сделала? Думая о своей котее и посмотрим, что выйдет. Помни, это должна быть котея, с которой ты был теснее всего связан, даже если она осталась в прошлом. Я взял полоску ткани, которая уже порвалась и поблекла, зажал ее в кулаке, И постарался сделать, как посоветовал девушка. Насколько далеко в прошлом так от те, с которой, как и с Килланом, мы были поистине одним целым? Ни в долине, ни во время нашего путешествия в Эскор, ни в те годы, которые она провела в тайном месте властительницы, которые мы с Килланом провели на границе? Год за годом я уходил в прошлое, пока не добрался до дней, проведенных в Эстфорде. Мы тогда были еще детьми. Наша мать вернулась с разбитым сердцем, потому что Саймон Трегорд, ее супруг, исчез. Никто не знал, что с ним. Знали только, что он исчез в море. Тогда мы были поистине едины. Из этого источника памяти я извлек Катею, какой знал ее до того, как властительницы постарались изменить ее по своему подобию. Не знаю, насколько верны были мои воспоминания, но в том, что именно такой я ее воспринимал тогда, в этом я был уверен. Как можно ярче я представил себе сестру. Это была Катея, треть единого целого, которая больше каждого из нас. Катея, к которой я был так привязан, что ничто не могло разорвать эти узы. И тут шелковый шарф казалось... Принялся вырываться у меня из пальцев. Я высвободил его, он свернулся и соскочил на землю. На этот раз не образовал кольцо, а извивался по скалам, как змея. Я был настолько сосредоточен на нем, что лишь много времени спустя сообразил, «Я ведь не попрощался с Орсей. Я даже не уверен, что найду отмель в ручье, на которой оставил ее». Но и без ее слов я знал, что если позволю себе отвлечься от воспоминания Каттеи, утрачу своего проводника. Я поднялся на берег, внимательно следя за зеленой лентой. В удалении от воды туман поредел. Некоторое время меня окружала нормальная здоровая листва, как вдоль ручья. Но постепенно такая растительность редела. Появилась другая, ядовитая на вид. Я постарался у ручья укрепить обувь, обвязав ее полосками кожа рубашки. Теперь верхняя часть туловища у меня была обнажена, и меня пробирал осенний холод. Шарф продолжал ползти, извиваясь, и я следовал за ним. Местность постоянно повышалась, но идти было нетрудно. Я держал в руке меч, время от времени поглядывая на него, не засветятся ли руны». Орсия прикрывала нас иллюзией, но сейчас меня эта иллюзия не скрывает. Местность оставалась пустынной, и это само по себе казалось мне зловещим. И я словно иду в ловушку. Иду легко, и вот-вот за мной защелкнется дверь клетки. Все выше и выше, воздух все холоднее и холоднее. Катея. Я искал Катею. Она для меня как рука, которую отсекли, и я стал калекой. И тут яко вспыхнул меч. Кто-то легко бежал ко мне сквозь клочья тумана. Та, кого я ищу. Но меч красен. «Брат!» — она протянула ко мне руки. Была когда-то другая котея, иллюзия, которая едва не обманула меня в тайном месте. Может, это будущее, которое показало мне ласкита «Если я обращу сталь против этой улыбающейся девушки, то покроется ли она кровью моей сестры?» «Доверяй мечу», — сказала Орсия. прекрасное отвратительно, если меч так говорит». «Кемок!» — руки протянуты. Но на пути зеленая лента, извивающаяся на камне. Котей издала хриплый крик. «Такой крик не может вырваться из груди человека!» Для нее шелковый шарф словно ядовитая рептилия, и тут я ударил. Кровь хлынула на лезвие, алые капли упали мне на руку. Там, где они коснулись кожи, как будто прижгли огнем. На траве, дергаясь, лежала тварь из ночного кошмара. Она подохла, по-прежнему пытаясь дотянуться до меня огромными когтями. «Значит, тот, что правит темной башней, знает о моем приходе». Или просто страж башни принял облик, возникший в моем сознании? Ибо коттея, бегущая мне навстречу, была та самая юная сестра, о которой я думал. Я вонзил меч в песок, чтобы очистить от дымящейся крови. На коже левой руки, там, куда упали капли, появились волдыри. Я торопливо пошел вперед, чтобы догнать шарф. Шарф перевалил через возвышение и оказался на дороге, разбитой колеями. дорога недавно пользовались. К моему беспокойству шарф пополз по колее. Мне ничего не оставалось, только идти за ним, даже если эта дорога приведет меня прямо в руки стражи, оставленной дензилом. Дорогу ограждали крутые скалы. И как на дороге, ведущей от ласкиты, здесь тоже казалось, что под камнем скрываются. Какие-то существа. Они подглядывают, издеваются. Я вижу их боковым зрением, но стоит посмотреть на них прямо, как они исчезают. Я услышал плач, похожий на далекий вой ветра. Плач становился громче. Передо мной открылось чушеобразное углубление. Дорога спускалась в него и поднималась к противоположному краю. В углублении женщина зеленого племени, одежда с нее сорвана, тело привязано к камню, так что спина изогнулась под невероятным углом. Она плакала, затем забормотала что-то, как человек, испытывающий слишком сильную боль и ужас. Меч вспыхнул. Мой пробный камень оказался сильнее ловушек Дензила и его стражей. Легко пройти мимо этой подделки, но оставить за спиной живого врага слишком глупо. Иллюзия так убедительна, что мне пришлось заставлять себя ударить. Хлынула кровь, и женщина исчезла. На ее месте в предсмертной агонии корчится человек. Человек? У него человеческое тело? Человеческие черты лица, но в полных ненависти глазах нет ничего человеческого. Умирая, он что-то кричал. Мертвое чудовище, подобие человека. Знает ли Дензила о его гибели? Может быть, я сам известил его о своем приближении? Я поднялся по противоположной стене углубления и увидел башню. «Темная башня из картин Ласкиты». Я остановился в нерешительности. Ласкита показывала мне две картины. В одной из них я на пути к башне встречаюсь с каким-то колдовством и убиваю Коттею. Значит, нужно быть осторожнее, внимательно следить за всем необычным. Зеленая лента устремилась к черному пальцу, вызывающий устремленному в небо. «Башня на самом деле темная. Она построена из черного камня, и камень этот кажется очень древним. Такое впечатление возникает в городе Эсс и в тех местах, в которых властительницы совершают свое колдовство. Как будто над ними прошли не только годы, известные человеку, но и другие, которые мы не можем помнить. Никаких разрывов в ее поверхности». Ни дверей, ни окон. Башня стоит на холме, поросшем невысокой густой серой травой. Дорога доходит только до подножия холма. На ней следы движения. Но в этом месте те, кто пользовался дорогой, словно поднялись в воздух. Никаких следов того, что кто-то проходил по траве. Я медленно пошел вперед настороженно ожидая признаков исполнения пророчества Ласкиты. Добравшись до холма, вздохнул облегченно. «Теперь я победил две ее картины, ту, действие которой происходит в долине, и ту, где перед башней схватка». Шарф остановился у начала кургана. Один конец его поднялся и качался в воздухе взад и вперед, Шарф как будто хотел взбираться на холм, но не решался коснуться травы. Направив меч в сторону холма, я увидел красные руны. Я коснулся шарфа мечом и был поражен тем, как быстро он обвился вокруг лезвия, поднялся по руке и окутал ее. Его тепло распространилось сначала по плечу, а потом по всему телу. Однако к цели, к внутренности башни, я не приблизился. Отодвинув в глубину сознания мысли о коттее я принялся думать о том, что непосредственно передо мной. Здесь какое-то заклинание, которое я не могу преодолеть. Правда ли это? В старинных легендах упоминается одно средство, но использовать его в таком месте — настоящее безумие потому что средство это, хотя открывает двери тени, одновременно лишает человека защиты и делает его легкой добычей. Насколько можно доверять легендам? В Эскоре мы привыкли думать, что в легендах из больше правды, чем вымысла. Я могу пойти по этому пути, зная, что лишился защиты, и проверю, правду ли говорят старинные сказания». Ждать здесь, надеясь на слепую удачу, глупо. У меня нет иных ключей. Обратимся к этому. Я обошел курган против движения солнца, постоянно ожидая появления служителей тени. Шел, стиснув зубы, и держа меч на готове. Три, семь, девять. В этих числах заключена сила. Я был уверен, что должен использовать одно из них. Трижды обошел я вокруг, от конца дороги и снова к нему. Ничего не произошло. Я еще четыре раза проделал тот же путь. Шарф грел меня. Меч по-прежнему показывал, что опасность угрожает со стороны насыпи. «Три и семь не помогли, нужно довериться девяти». Когда я в девятый раз подошел к концу дороги, последовал ответ. Трава исчезла мгновенно, никакой глаз не мог бы за этим уследить. Моя дверь открылась, но вела она не в башню, а в насыпь, на которой стоит эта башня. Дверь открыта, перед ней никакой стражи. Но кто знает, что ждет внутри. Держа перед собой меч и все время ожидая, что он вспыхнет талом, я медленно шаг за шагом начал приближаться. Но предупреждение, о котором я думал, не пришло. Передо мной открылся проход с серыми, ничем не прерываемыми стенами. Проход углубляется в холм. Я пошел по нему, переводя взгляд с меча на стены и снова на меч. Искал дверь, лестницу, какой-нибудь путь, ведущий в башню наверху. Вкратчивого движения, которое я замечал раньше, здесь не было. Но если слишком долго смотреть на эти стены, охватывает странное болезненное чувство. Пространство как будто искажается. Далеко ли уходит этот коридор? Мне казалось, что я прошел целые лиги. Тело ныло от усталости, но я не решался остановиться, чтобы отдохнуть в таком месте. Наконец впереди показалась арка, и через нее я вошел в круглое помещение, которое, возможно, располагается в фундаменте башни. В стенах помещения находилось еще несколько таких же арок с дверями. От них, вероятно, тоже отходят коридоры. Они напоминают спицы колеса. Но никакой лестницы, никакого пути наверх. Я обошел помещение, проверяя каждую дверь. На них ни ручек, ни замков, ни одна не подалась, хотя я изо всей силы нажимал плечом. Есть только один путь, тот, по которому я пришел. Тогда я прошел на середину помещения. Могу уйти, ничего не добившись пока третье видение ласкиты не материализовалось. Ни следа коттеи или тени, во власть которой она может меня предать. «Каттея!» Я положил левую руку поверх шарфа и снова призвал свои воспоминания о коттее. Под моим прикосновением шарф шевельнулся, начал разворачиваться, и отдернул пальцы, но продолжал вспоминать. Лента поползла вниз по мечу, чтобы достичь пола.